Глава шестая. Вероятнее всего, толстый и счастливый. Выборы завершены, и юнток в полной безопасности покидает Камбоджу. Здесь можно было бы закончить наше повествование. Но теперь, когда я думаю об этом, у меня возникает желание добавить кое-что личное к тому, о чем я лишь вскользь упомянул ранее. Мне хочется сейчас поподробнее на этом остановиться, рассказав всё именно так, как было.